Зимние церемониальные действия индейцев племени Хайда и Куакиутль, Северная Америка. Религиозные мистериальные действия тибетских горцев, танцы масок жителей Новой Гвинеи, культы жертвоприношений на острове Соловеси или маски духов культуры народа Карайя в Бразилии. В нашем культурном ареале также встречаются маскарадные наряды, весьма напоминающие ритуальные одеяния индейцев племени Каяпо. Так, например, в оберштейр Австрия из года в год устраиваются очистительные шествия. Странные образы духов, облаченных в соломенные наряды с огромными метровыми щупальцами на голове, лопая и щелкая кнутами, символически расчищает путь для богов. В числе наиболее известных и впечатляющих церемоний можно назвать ритуалы индейцев племени Хопи из Аризоны, Соединенные Штаты Америки, а также ритуалы племен Пуэбло, обитающих на юго-западе Северной Америки. В определенный момент церемонии Мужчины племени облачаются в одеяния богов. В этих священных танцах фигурирует качина, который почитается божественными защитниками племени Хопи. Вырезанные из дерева образы качина должны отражать невероятное многообразие мира, духов и богов Хопи, которых каждый индеец должен уметь узнавать с первого взгляда. Эти деревянные фигуры, восходящие к незапамятной древности, суть образы небесных посланников, тогда как маски и люди, надевающие их во время исполнения ритуальных танцев, наоборот, символизируют живые воплощения неземных существ. Многие из культовых обрядов, а также предметы, произведения искусства и декоративные символы очень близки к основному направлению гипотезы палеоконтакта. Приведем всего один пример. На специальном глиняном сосуде изображены так называемые дождевые облака, которые по внешнему виду не имеют ничего общего с таковыми. Согласно легенде индейцев, хопи, Качина, которые в жизни носили особые маски, способные возвращаться к живым в образе духов, а также в маске живого танцора. Каждый житель деревни, где обитали качина, мог на таком облаке духов возвращаться с небес на землю. Так называемые облака, по всей видимости, служили в качестве транспортных средств для пришельцев появляющихся в нашем мире. Тот, кто ни разу в жизни не принимал участия в танцах и не видел их, гласит предание, будет одинок на небесах, будет ложным облаком, не приносящим дождя. Самым поразительным в этом описании является его несомненное сходство с колесницей, описанной у библейского пророка Иезекииля. Бывшему ведущему инженеру НАСА Джозефу Бламричу удалось доказать, что за так называемым «видением» и стоит вполне конкретная реальность. Быть может, летающий облачный паук индейцев Хоппи – это отражение того же самого мотива космического корабля? Даже если в большинстве церемоний подразумевается присутствие предков, в том числе и умерших, в связи с ритуалами и культом рода, естественно, можно говорить не о неких абстрактных и нереальных представлениях. Давайте повнимательнее рассмотрим наиболее древние наскальные рисунки. Мы узнаем в них точное воспроизведение сцен охоты а также изображение людей и животных. Ни о каком символизме здесь и речи нет. Так, например, стадо диких быков изображено древним художником